Глава двадцать р а Расследование друга. Эй, Эй, Амана, ну как все прошло? Вручил подарок? Учитывая, что за подарком он ходил вместе с Читозе, было вполне ожидаемо, что ему придется отчитаться перед ней. На следующий день Читозе, ухмыляясь, собиралась услышать от него все подробности. Амана ничего не имел против того, что девушка из другого класса пришла за ним, однако иметь дело с ее хитрой ухмылкой ему совсем не хотелось. Амана хотел как можно скорее покончить с этим и распрощаться с ней. Как я и говорил, мы не в таких отношениях, о которых ты думаешь, и никакого развития в этом направлении не последовало. Как минимум, выбирая подарок, он не руководствовался романтическими чувствами или чем-то отдаленно их напоминающим. Без сомнения, Амана был рад тому, как все в итоге прошло, но никакого дальнейшего развития, на которое она надеялась, читосы не было. Нет, говоришь, но все-таки нет, неужели н и к о г о кто заставил бы твое сердце быстрее биться? Уверена, что девушка, которой ты сделал подарок, не просто обычная знакомая. Ну же, расскажи мне побольше. Мы не состоим в подобных отношениях. На помощь Читоса пришел еще и Ицуки. И находясь под таким напором, все, что оставалось делать Амане, так это до последнего все отрицать. Да, Махеру было счастливом, но не все прошло идеально, и обсуждать это с кем-либо он не собирался. а м а н а не горел желанием подпитывать их любопытство, так что отвечал на их вопросы максимально равнодушно, и о т с т р а н е н н о Ицуки, приложив ладонь к карту, размышлял. Хм, скажи-ка, Амане. Да. Тот подарок предназначался твоей соседке. Проницательность и т у к и порой действительно пугала. С чего ты это взял? Если подумать о тех, кого ты знаешь, и тех, кто о тебе заботится, соседка будет подходить по д о б а эти п у н к т а Ты не местный и почти не общаешься с девушками. И еще кто-то недавно стал тебе готовить. Получается, что ты решил отблагодарить ее, верно? Кто знает. Хм. Слушай, Аманы, в последнее время ты выглядишь намного лучше. А, думаю, ты прав. Значит, готовит она тебе нередко, и в качестве благодарности ты захотел сделать ей подарок на день рождения. Угадал? Ицуки был прав абсолютно во всем, а Мана прилагала все усилия, чтобы лицо его не выдало. Дедуктивные способности Ицуки поражали. Казалось б у д т о он был там и все сам видел. Быть может, на первый взгляд он и казался легкомысленным, но на деле был человеком серьезным, внимательным и даже популярным. Как бы Амане хотелось, чтобы Ицуки проявлял эти качества только перед ч и т о с о м Теперь ты решил ткнуть пальцем в небо? Я не знаю, как все было на самом деле. Просто делаю выводы из имеющейся информации. Так я был прав? Кто знает? Какой ты мелочный! Мелочный! Поддакнула Читосе. Замолчите. Неважно, что они скажут, откровения от него они не дождутся. Одно неосторожное слово с его стороны, и вся правда может раскрыться. Ицуки – это одно дело, но помимо него рядом была еще и Читоса, и она, как и многие старшеклассницы, любит пообсуждать всевозможные слухи и сплетни. Так что с Болтни Аманы что-нибудь лишнее, она начнет допрашивать его так, словно завтра уже не наступит. Да, в этом мире существуют волшебные создания, которые могут наделить любое действие или поступок никак не с в я з а н н ы й с любовью романтическим подтекстом. Боже мой! – вздохнул Амана, собрав портфель и уже готовясь отправиться домой. Таким способом а м а н решил совершить тактическое отступление, дабы они перестали задавать новые вопросы и б е р е д и т ь его сердце. Ладно, до скорого. Можете пока забыть обо мне и продолжать свои шуры-муры. Мы, наверное, как-нибудь сами разберемся. Икун, а давай проследим за ним и узнаем, кто эта девушка. Кто такое говорит перед объектом слежки? И можешь забыть об этом. Дальше входа в мой дом ты не пройдешь. Блин. Надула губы Читосы, ее глаза, однако, были серьезные. Амана внезапно вздрогнул, осознав, что Читосы не шутила, и на самом деле могла так поступить. Без лишних проволочек Амана собрал свои вещи и в спешке покинул класс, оставив влюблённую парочку позади. Было близко, выпалил Амана. В чём дело? Заинтересованно спросила Махеру. Хоть Махеру уже успела купить нужные ингредиенты, ужинать было ещё рано, так что они оба решили пока немного отдохнуть. И в этот момент Махеру услышала его возглас. Стоит отметить, что сегодня она вела себя как обычно. Очаровательная улыбка, которую ему удалось вчера увидеть, осталась в прошлом. Начинало казаться, что вчерашние события ему просто приснились. Амана сам на это наделся я и был рад, что ничего по сути не изменилось. Если бы он вновь увидел эту улыбку, его сердце наверняка бы вновь защемило. А ничего такого. Это из-за Ицуки и кое кого еще, а их чудачестве и недавних событиях. Все из-за того, что мне пришлось попросить у них пару советов, добавил Амана усмехнувшись, а затем вздохнул. Похоже, махеру запомнила Ицуки. А, вот в чем дело, сказал а махеру тоже вздохнув. н у ты наверняка не выбрал бы сам такие вещи, ф у д и м е Я не это имел в виду. Ицукишчитосы и так считали, что для оманы подарить девушке подарок задача непосильная. И раз уж он себя перестилил, они предположили, что тут замешана любовь. н а д е л е никаких сладких, горьких и прочих чувств, связанных с влюбленностью, он не испытывал. Просто мои личные проблемы. ж е А чем они вообще думают? Безусловно, махеру была милой. И да, вчера у него возникло желание прикоснуться к ней. Этого он не мог отрицать. Но он полагал, что любой парень его возраста также чувствовал бы себя на его месте. Да и сердце его всего лишь слегка дрогнуло, когда он увидел, насколько милая она была. Подобные чувства точно нельзя н а з в а т ь любовью. Хоть ему и нравился характер м а х е р о а м а н а даже в голову не приходила мысль создать с ней подобную связь. Прервав свои размышления, он глянул в сторону и увидел ее обычный взгляд. Но вот л и ч и е от вчерашнего вечера. В этот раз его сердце не дрогнуло. Аманы снова вздохнул. Для него это стало твердым подтверждением того, что он не влюбился в Махеру. Опомнившись, Амана осознал, что уже какое-то время не сводит с Махеро глаз, чтобы она не обратила на это внимания. а м а н а поскорее отвёл взгляд, уткнувшись в телефон. В одном из приложений он заметил непрочитанное сообщение. Наверное, опять Цицуки, подумал Аманы, открывая приложение. Однако имя на дисплее превысило все его ожидания. Увидев на дисплее имя Стихока, а м а н а нахмурил брови. У Аманы было всего три контакта противоположного пола, а именно ч и т о с ы Махеру и его мама. Что на этот раз? – подумал он, открывая чат. Сообщение представляло собой текст, наполненный волнением и эмоциями. Как раз такое, с которым а м а н а так тяжело было иметь дело. В сообщении спрашивалось, как прошли экзамены, все ли у него хорошо, возникают ли какие-то сложности в жизни и так далее и тому подобное. Причина, по которой а м а н а было так сложно, л а д и т ь ч и т о с ы Заключалось в том, что ее более старшая версия была частью его семьи. Аман и в а в с и н е испытывал не н а в и с т и к своей м а т е р и а даже если бы я захотел, то не смог. Но при этом он над ух не переносил ее характер. Для него это было слишком. Твой дедушка отправил нам фрукты. Отправляю немного и тебе. Доставка прибудет в субботу. Никуда не уходи во второй, никуда не уходи во второй половине дня. Если откажешься или не будешь в этот день дома, я тебя не прощу. Понял? Ты теперь и мой распорядок дня за меня решаешь. На самом деле никаких планов на субботу Уоманы не было, и он был совсем не против остаться дома. Но неужели нельзя было связаться с ним пораньше? Что такое? Махер должна быть услышала его ворчание, поэтому взглянула в его сторону, сохраняя свое привычное выражение лица. Мама собирается передать мне фрукты, которые нам отправляет дедушка. Скорее всего, яблоки. А ты хоть умеешь их чистить? Наверное, стоит использовать специальный нож для чистки. Можно и так. Но очищая их от кожицы, теряешь много питательных веществ. Моя мать говорит то же самое. Подумал Аманы, не став однако это озвучивать. Значит, просто съем их с к о ж и ц е й Ты что, варвар? Мне лень. Хватит быть таким лентяем. В ответ на ее резкую прямоту ему оставалось лишь криво усмехнуться и пожать плечами, хоть махеру и выглядела о ш а р а ш е н н о м однако суровости в ее взгляде не было. Ну так ли и н а ч е Они окажутся в желудке. Лишь добавила она. Да, кстати. Не уверен, что смогу все осилить сам, прежде чем они начнут портиться. Не хочешь взять себе часть, Шина? Отказываться не стану. В конце концов, фрукты дорогие. Могло показаться, что ее слова звучали грубо и немного напыщенно. Однако подходили они ей как нельзя кстати. Значит, в субботу я приготовлю обед в качестве благодарности. Ты и так постоянно обо мне заботишься. Все нормально. Не имею ничего против готовки для тебя, Фодиме. Усмехнулась Махеру и с к р е н н е улыбнувшись. Амана неловко отвел взгляд. Ее улыбка вновь напомнила ему о вчерашнем дне. Так-то рассчитываю на тебя, кратко ответил он.